Битва тварей шла на полу, на стенах, на потолке, всюду бурлило живое месиво. рупы погибших и раненых существ покрывали ворошиловскую сплошным ковром, даже пожалуй коврами настеленными уже не в один слой. В какой то миг илье показалось, что в общей свалке о комбайне и он находящихся в нем людях забыли обе противоборствующие стороны. Но проклятая муранча словно подслушала его мысли. скрреббущий звук сухих сильных лап по металлу возвестил о том, что двум людишкам, затесавшимся среди грызущихся чудищ тоже не сдобровать. Высыпавшиеся стекла уже не способны были защитить кабину, однако разбитые окна оказались слишком малы для муранчи. Сразу покончить с людьми в помятой железной коробке она не могла. большие больше человеческой головы жвалисьстые морды с выпуклыми глазами тупо тыкались в узкие отверстия пустых проемов мощные челюсти скрежетали о железо тянущиеся в кабину лапы выпихивали остатки триплексов и покачивались перед глазами стараясь достать подцепить подтащить черехи черехи черехи черехи гремело над головой пистолет колдун сдавленно простонал сапер где пистолет где хороший вопрос илья судорожно шарил в полутьме кабины но лишь резал пальцы об осколке стекла во время недавнего кульбита когда комбайн увыркнулся вверх гусеницами и грохнулся о платформу оружие выпало у него из рук и где то затерялось то ли в кабине то ли вовсе вылетело наружу колдун пистолет подвывал от ужаса сапер он тоже пытался нашрить оружие но вдвоем в тесноте положенный на бок машины они лишь мешали друг другу вообще-то все это никчемная мышиная возня подумал илья даже если удастся найти макара несколько патронов не спасут их от смерти однако изрезанные в кровь руки все равно упрямо шарили по стеклу и вот он нааррили Илья нащупал рифленую рукоять, схватил оружие. «А-а-а-а!» Дикий вопль сапера вдруг заглушил муранчиной черехи. Шипастая, покрытая редкими жесткими волосками лапа, захватила прочный капюшон его сталкерского плаща и рывком подтащила сапера к разбитому дверному окошку. Затем уже вторая лапа перехватила добычу поперек груди. И снова первая, и опять вторая. Муранчины и лапы загребали сапера, словно скребки захваты снегоуборочной машины. Сапер бился, как рыба на крючке, но вырваться не мог. Лапы прижали его к окну запертой двери. Наверное, так муранча уже могла достать до своей жертвы жвалами. Что-то чавкнуло, хрустнуло. сапер затрясся всем телом и выпучив глаза жутко на всю станцию заорал то ли жалили его то ли жрали не понять что то теплое липкое брызнуло на руку с пистолетом стреляй колдун умоляюще прохрипел сапер стреляй куда и в кого он не уточнил да и не требовалось этого уже стреляй Илья навел ПМ на голову сапера. Нажал на курок. Громыхнул выстрел. Кажется, он попал прямо в разъявленный рот бывшего начальника аэропорта. Крик оборвался. Голова дернулась, заляпав всю кабину кровью и мозговым веществом. Видимо, пуля задела также и тварь, державшую сапера. Муранчины и лапы разжались. Мертвое тело упало на Илью. Содрогаясь от омерзения, Илья спихнул с себя труп. Затылок у сапера отсутствовал напрочь, шея и плечи были сильно изгрызены. Кровь хлистала фонтаном. Илья прислушался к своим чувствам. Месть свершилась. Так просто и так быстро. Одним нажатием на спусковой крючок. Да и месть ли это была вообще?» Она скорее напоминала милосердное избавление сапера от мук и никакого удовлетворения не принесла. И все-таки он сделал то, что должен был сделать. То, о чем так долго мечтал. Сапер пал от его руки. «Хорошо, Оленька». «Правильно, Сергейка». Молчат. Муранча меж тем снова грызла металл, стараясь расширить оконные проемы, и тянулась в кабину крюками-лапами. конечности тварей опять захватили мертвого сааппера и подтянули его к окну мутанты выгрызали из мертвеца все новые и новые куски а илья перемазанные чужой кровью с ног до головы по прежнему был жив забившись с макаром в самый безопасный угол кабины он старался не попасть под цепки и лапы насекомых бах бах деррглся в руке пистолет Вот муранчиная лапа ловит воздух перед самым лицом. Бах! Отстрелить лапу! Вот еще одна тянется из другого окна. Бах! Садить пулю через окно в ее хозяина. А вот уже не лапа, а шевелящаяся жвалами морда, пытается протиснуться в узкий проем с развороченными краями. Бах! Следующая пуля вошла точно между жвал. Голова мутанта разлетелась на куски. А бойма оказалась снаряжена неполностью. патроны кончились слишком быстро илья с тоской подумал о том что следовало бы быть более предусмотрительным и оставить один для себя увы поздно соперу удалось умереть более легкой смертью чем та которая теперь ожидала его самого Ооленька иду к тебе и к тебе сынок простите что задержался. Да, он был готов умереть, но Муранча вдруг утратила к Илье всякий интерес. Лапы, шарившие по кабине, втянулись в разбитые окна. Жвало больше не грызли металл. Что происходит? Илья посмотрел туда, куда светила фара. Яростная схватка снаружи стихла. Подземная живность больше не лезла в брешь. Она не отступила, нет, она попросту закончилась, эта живность. Похоже, твари, поднявшиеся из-под метро, были перебиты все до единой. Однако и муранчиная матка практически не шевелилась. Покрытая многочисленными ранами, изгрызенная почти насквозь, королева подыхала. Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ее стоны теперь были едва слышны, видимо муранчиное племя чувствовалало, что происходит с королевой. Муранча сползалась к матке со всей станции, выстраивалась неровными рядами на платформе, зависала на стенах, сводх и колоннах. Муранча ждала. Агония королевы была недолгой. волны сударок перекатывающиеся по разорванному, сочащемуся слизью телу стихли. Израненное тело больше не подавало признаков жизни. На некоторое время Муранча прекратила движение по станции. Каждая особь замерла на том месте, где застала ее смерть матки. Только бугристые задние лапки отчаянно терлись о надкрылки, извлекая плотный, всеохватывающий звук. Черехи, черехи, черехи, черехи. Илье показалось, что он начинает различать в муранчином стрёкоте новые нотки, что это траурная песнь над телом погибшей королевы, она продолжалась минуты две или три, потом рекёотт стих. Начин начиналался исход. рилище, которое предстало перед ильей, было впечатляющим и страшным. Через разбитое окно комбайна он видел, как Муранча покидала метро. Она уходила молча, не издавая больше ни звука. Шла со стороны Буденовской через всю Ворошиловскую, мимо мертвой матки и осиротевших куколок, словно отдавая своей королеве последние почести и прощаясь с неродившимися детьми. Илья знал, куда направлялись насекомые и мутанты. Им предстояло пройти по красной ветке через все захваченные станции. Театральная, Карла Маркса, Шолоховская, Сельмаш. На Орджоникидзовской, там, где Муранча проникла в метро, она снова выйдет на поверхность. И... и уйдет из города. Во всяком случае, из метро она уходила. Зачем ей метро без матки? Зачем разоренное гнездо? Илья наблюдал. Мранча двигалась неровными колоннами, одна особь за другой, в притирку друг к другу. По этакой муравьиной дорожке по муранчиной. Сейчас муранча напоминала отступающих солдат разбитой армии. На станции громоздились горы мёртвых тел и немертвых еще шевелящихся. Кое-где под слоем трупов бились в предсмертных судорогах умирающие подземные твари. Но Муранча не останавливалась даже для того, чтобы добить врага. В комбайн тоже не заглянула больше ни одна жвалистая морда. Только по железу скрижетали бесчисленные лапы, и сквозь луч фары прожектора проходила фантасмагорическая вереница мутантов. Тени уходящей армии плясали по стенам. Потом... муранча ушла и тени исчезли илья выбрался из помятой кабины фара заваленного на бок комбайна еще светилась хотя уже и не так ярко видимо садились аккумуляторы интересно насколько еще хватит заряда прямо перед ним на путях громоздилась туша мертвой матки ее вытянутое тело словно остановившийся поезд терялось где то в глубине полузатопленного театрального туннеля удивительно как только муранча во время своих миграций умудрялась перетаскивать такого монстра впрочем обычные муравьи тоже ведь поражают своим трудолюбием и заботой о матке а в муранче явно есть муравьиные гены хотя и изрядно мутировавшие. Воображение уже рисовало картину, которую собственными глазами Илья ни разу не видел. Десятки, может быть сотни насекомых, словно мини-вертолеты, облепляют матку со всех сторон и в едином слаженном порыве отрывают ее от земли. Перетаскивают, затем аккуратно опускают, снова поднимают. И так рывок за рывком преодолевают многокилометровые маршруты. на смену уставшим приходят новые особи, а поскольку летающим тварем в рое нет числа, то двигаться муранчиная колония может сколь угодно долго да так наверное все и происходит пока королева жива ей воздают королевские почести носят по воздуху ищут убежща на зиму кормят чистят ухаживают, а когда она умирает носить на руках вернее лапах муранче становится некого И осиротевший рой покидает место гибели своей матки как проклятую территорию. Что с ними будет дальше обречен ли он на смерть или на службу новой королеве ль я этого не знал да не очень-то и хотел знать. По платформой перед головой королевы, судя по огромному рту и выпуклым фасеточным сферам похожим на глаза рядовых муранчинных особей, это была именно голова в грязной смешанный с кровью и слизью воде колыхалась месиво из разорванных останков монстров в густой жиже что то булькало сверху плавали потроха части тел искрошенный хитин ошметки куколок и обломки муранчиных крыльев сзади в полутьме угадывался обрушенный переход между красной и синей ветками и вынутые из него кучи земли. судя по объему этой земли работа здесь была проделана гигантская однако завершить ее муранча так и не успела в конце станции вверх к гермоворотам поднимались ступеньки неподвижного эскалатора илья направился туда идти пришлось по трупам тварей потому что ступить больше было попросту некуда Под ногами похрустовала мертвая подземная живность, облепленная мертвой муранчой. Однако не все здесь умерло окончательно, что-то еще шуршало, поскрипыало и шевелилось. то тут- то там среди неподвижных трупов угадывалось слабое движение. Такие места лья обходил стороной. он поднялся к гермоворотам ворошиловские ворота были снабжены узкими смотровыми окошками забранными настоящим бронетеклом отсюда можно было увидеть что творится на поверхности лья увидел муранча была всюду центральная улица ростова большая садовая шевелилась как живая. И сама улица, и полуразрушенные дома, и ржавые автомобильные остовы. Здание областной администрации и расположенное напротив него президентское полпредство кишели тварями, выползающими на наружные стены из чиновничьих кабинетов. Буйно разросшийся после войны сквер на площади Советов был уничтожен подчистую. Муранча сожрала всю зелень, даже плотоядные и ядовитые растения. теперь перед областной администрацией одиноко выселся лишь памятник красноармейцам также облепленный огромными насекомыми три фигуры на постаменте боец с рабочей крестьянской армии с винтовкой буденовец с шашкой и матрос с гранатой были почти полностью скрыты от глаз из муранчиного кома торчали только обломок шашки и ствол винтовки. а над городом плотной черной тучей висел рой. Отдельных особей разглядеть было почти невозможно. Казалось, Муранча материализуется прямо из воздуха. Все новые и новые группки покидали полуразрушенные дома-муравейники и поднимались с ростовских улиц вверх. Опустела и Садовая. Муранча покинула администрацию и полпредства. Словно ветром ее смело с площади Советов и со старого, осыпающегося памятника почти забытым событием. А потом... Потом рой двинулся прочь, куда-то на юг, за Дон. Колония покидала город. Энтомолог Алексей Кириллович оказался прав. Без матки не было смысла в устроенном мутантами урбанистическом муравейнике. Короева являлась ядром объединявшим всю муранчиную семью, но даже после ее гибели муранча не распалась на отдельные стаи. В беде муранча тоже держится вместе, подумал илья. Что ж, этому стоит у нее поучиться, и ему самому и другим уцелевшим, всей его новой семье под названием человечества. Если люди, конечно, хотят сохраниться как вид. на душе стало необычайно спокойно такого спокойствия умиротворения и ощущение правильности происходящего илья не испытывал уже давно он вспомнил о жене и сыне и воспоминания эти вызвали не скорбь а улыбку родные милые лица стояли перед ним как наву а ведь оленька и сергейка все таки помогли ему здорово помогли И тут уж не важно, кто на самом деле давал ему советы и указывал путь, реальные или вымышленные голоса. И не важно, кто вел его по этому пути, потусторонние силы, или он сам завлекал себя обманом туда, куда должен был пойти, но куда никогда не пошел бы, наверное, по собственной воле. Как оказалось, путь к спасению действительно пролегал через обнаруженные синими подземелья. И путь этот неожиданно переплелся с дорогой мщения, от которой в свою очередь ответвлялась тропа понимания. Он свернул в правильном направлении и в нужный момент. Ну а теперь теперь впереди его ждала много важных дел. Живые должны были позаботиться о своей дальнейшей жизни. Еще предстоит проверить западную часть красной ветки, может быть там за вокзальной кому-нибудь удалось выжить и очистить ворошиловскую от трупов и уничтожить муранчиных куколок всех до единой и навести порядок на других станциях, по которым прошлись мутанты и осушить подтопленные туннели и еще раз проверить под метро и расселить на освободившемся пространстве уцелевших. а еще? Илья подумал о том, что неплохо было бы снова соединить аэропорт с метро, а собственно почему бы и нет? туннели проходческий комбайн имеется, устроенный сапером завал теперь расчистить можно. Ну а когда аэропорт снова станет частью красной ветки, илья не только вернется домой сам, как обещал оленьки и сергейке, он приведет с собой людей, которые смогут вдохнуть жизнь в мертвую станцию. Глядя на мрачные улицы полуразрушенного города, из которого уходила муранча, лья видел будущее в светлых тонахах. Его новая семья выжила, и обстоятельства не загнали человека еще глубже под землю и не превратили в какого-нибудь запуганного байбака, не видящего солнечного света и даже не помышляющего о нем. А значит, когда-нибудь люди смогут вернуться на поверхность своим роем, не менее сплоченным, чем муранчиной. Когда-нибудь потомки его новой семьи вновь станут хозяевами этого мира. Очень хотелось верить, что они окажутся более разумными и осторожными, чем их предки. Безуумно хотелось верить, что они смогут учиться на чужих ошибках, не допуская своих. Илья улыбался. Илья мечтал. На миг почудилось, будто сзади со эскалатора на него смотрят Оленька и Сергейка. и обнявшись тоже улыбаются ему в спину илья оборачиваться не стал пусть смотрят пусть улыбаются